Если негр думал, что так просто уйдет, то он весьма даже ошибался. Всего через несколько кварталов на глухой боковой улице его догнали все из стаи и окружили под единственным фонарем. Улица проходила вдоль заводского забора, и к вечеру здесь не бывало прохожих. Плечо остановился поодаль и прикурил, наблюдая за учениками. Ты. Обезьяна черножопая снова выскочил пянис. Тебя предупреждали, чтоб не нарывался. Он чувствовал себя опозоренным. Тоже боевые искусства опять минут назад трастерялся и позволил отпихнуть себя как щенка и жаждал смыть это оскорбление как можно скорее. Негр огляделся, оценивая ситуацию, потом вдруг быстро расстегнул молнию куртки, и в руке у него блеснул тяжёлый клинок. Валите отсюда, гады. Орежу. При виде кинжала компания замешкалась, но совсем ненадолго. Зря, что ли, плечо их натаскивал работать против ножа. На тренировках, правда, нож был деревянным, но между собой они пробовали с настоящими. Гном первый пошёл на сближение, негр замахнулся, и они увидели, как неумело он обращался со своим тесаком. В мгновение ессесовская сталь звякнула по асфальту. Пока черномазый соображал, что случилось, сбоку ки-я подлетел Кармен и африканский обезьяна опустилась на четыре кости у них в ногах. Такого только добивать. И негры стали пинать уже без всяких приемов. Особенно старался Пенис. Он все еще чувствовал себя оскорбленным, ведь не он первым решил спойти против ложа. Жри землю, макака! выкрикивал он. сам о том не догадываясь, ругательство белых плантаторов середины прошлого века. Ползай, гад, рожденный ползать, летать не может. Дошло. Один Олег благой стоял с телбом и в избиении не участвовал. Какие боевые искусства, затевать ссору и драку ради проверки эффективности ударов и подсечек? Когда он сам вычитал в книжке про карате изречение старого японского мастера: "Лучший бой тот, которого удалось избежать". Скрепя сердце, Олег ще мог пренебречь наставлениями японца ради членства в компании, но это, ногами лежащего, он не бросился выручать негра, потому что натуральным образом струсил. Он и ничего хорошо понимал, что не спасёт парня, только окажется рядом с ним на снегу и находчивый рассудок подсказал безопасное решение бежать прочь за помощью. Когда он повернулся и кинулся на утёк, плечо шагнул было в догонку, но остановился. Не бросать же учеников, как бы глупсти ни наворочили. А Олег ему перспективным никогда не казался. Все вот и проку, что ты платил за занятия. Удирая, Олег всё время оглядывался, нет ли погони. В результате, выскочив в переулок, он не заметил проходившего мимо мужчину и врезался бы в него со всего маха, если бы у него не оказалась фантастическая реакция. Человек успел не только убраться с дороги, но и схлестни Олега за плечи, останавливая его отчаянный бег. Ну, что людей тараним? С пожаром бежим или на пожар? В первое мгновение Олег рванулся, чтобы было сил, вообразив, будто за ним всякие погнались и настигли. Но во-первых, вырваться не удалось, ибо мягкая вроде хватка казалась совершенно железной, а во-вторых, в голосе человека была такая беззлобная и насмешливая интонация, что Олег ощутил неизвестно откуда родившееся доверие. Там, там негро бьют, вырвалось у него. Где? спросил Сашин из Кутков совсем другим тоном, резким, решительным тоном специалиста именно по таким ситуациям. Олегу некогда было об этом задумываться, но он утром понял всё правильно и даже набрался смелости. Там, давайте я покажу. Они помчались назад. При виде творившегося под фонарём, Саши что-то досадливо буркнул сквозь зубы и смёл, разышающуюся четвёрку, как метла мусор. На таких охламонов ему не требовалось усилий ногой топнуть как следует, да ещё побеспокоиться, как бы кого всерьёз не понять.